Роковая страсть Хаттабыча. Как-то раз, незадолго до окончания летних каникул, наши друзья тихо беседовали с Хаттабычем, который по случаю раннего часа еще продолжал нежиться под кроватью. — Возможно, осадки, — авторитетно заявил Сережа, выглянув из окна на улицу. Вскоре действительно все небо покрылось тучками и заморосил противный не по сезону холодный дождик. «Может быть, послушаем?» — спросил Вольк, сделанный небрежным видом, кивнув на новенький радиоприемник. Подарок родителей за успешный переход в шестой класс и с видимым удовольствием включил радио. Мощные звуки симфонического оркестра заполнили комнату. Удивленный Хаттабыч высунул свою голову из-под кровати и осведомился. «Где находится это множество людей, столь сладостно играющих?» на различных музыкальных инструментах. — Ах да! — обрадовался Женя. — Ведь Хатабыч не знает радио! Как-то не странно, на Ладоге из-за спешки упустили из виду приобрести приемник для кают-компании. Часа два ребята наслаждались, наблюдая за Хатабычем. Старик был совершенно потрясен достижениями радиотехники. Волька ловил для него Владивосток и Анкару и Лондон, Киев и Париж. Из рупор послушного летали звуки песен, гремели марши, доносились речи на самых разнообразных языках. Потом ребятам надоело радио. На улице проглянуло солнышко, и они ушли на воздух, оставив очарованного Хаттабыча у приемника. В этот день приемник не отдыхал ни минуты. Около двух часов ночи рупор, правда, замолк, но оказалось, что старик просто забыл, как принимать Лондон. Он разбудил Вольку, расспросил его и снова приблизился к приемнику. Случилось непоправимое. Старик до самозабвения увлекся радио.